Глава 4. Что-то мне стало страшно. Предательски дрожали коленки, руки не слушались. Хорошо, хоть глава не отказала, несмотря на сложность ситуации. Нас провожали до комнаты человек двадцать. Горделивые, напыщенные петухи, которым доверили высочайшую честь. По крайней мере, именно это читалось у них на лицах. Честь. Как же. Продали свою невесту иностранному захватчику, вот и вся честь. Но я так просто не сдамся. Я не прощу, я отомщу. Кому и как пока не знаю, но начну с Киана. Нужно, чтобы его скрутило так, чтобы он и помыслить о постели не мог. А что хуже всего для мужчины? Правильно, женская истерика. Я истеричкой никогда не была. У меня вообще трудно выбить почву из-под ног, но ради такого случая готова была постараться. Думала, раздевать меня будут служанки. Не тут-то было. Супруг выдворил всех за двери и направился ко мне самолично. Вот и пришел час расплаты. Но ничего, я не дурочка. Давай платье расшнурую. потребовал Киан -Эл. «Сама справлюсь», ответила я. «Любопытно было бы взглянуть». Супруг занял место в первом ряду, то есть в кресле. Я отвернулась от него, сделала вид, что пытаюсь достать до шнуровки, затем дернула плечиком. «Еще. И еще раз». Тихо всхлипнула, втянула воздух носом. «Что?» — хмуро поинтересовался принц. «Не ответила, только еще раз всхлипнула. Погромче». Киан поднялся и подошел ко мне. потянулся к корсету развязал узел и тут я взвыла а от испуга бедолага даже про корсет забыл отпрыгнул шагов на десять и как только кресло не снес что с тобой спросил он с безопасного расстояния ты обвиняющая обернулась я я и правда не понимает придется объяснить подробно да повернулась полностью демонстрируя покрасневшие глаза когда ты хотела поступать в театральный, тренировалась плакать по любому поводу «Как ты мог, Киан? Я же верила тебе!» «В чем?» Глаза парня снова напоминали пятерублевые монеты. «Во всем!» Не стала уточнять. Думала ты герой, защитник слабых, настоящий мужчина в конце концов. А ты... «Кто?» Похоже, Кианал совсем перестал понимать, что происходит. «Насильник!» Ткнула пальцем в его сторону, придавая веса словам. «С какой стати?» Немного оклемался муж. «Плохо. Нельзя давать ему опомниться». «С такой!» Закатила глаза. «Заставил выйти за тебя замуж, но тебе мало, тебе меня всю подавай». «Всю? Кажется, кто-то сейчас с ума сойдет, и это не я. А все ради чего? Чтобы завтра хвастаться своими успехами в компании друзей? Все вам мужчины одинаковы». «У меня нет компании», — запоздало отреагировал Киан. «Сочувствую», — пробормотала я. Ничего, найдешь кому похвастаться, а потом я тебе надоем. Заведешь любовницу, она родит тебе внебрачного ребенка, а я останусь одна, всеми забытая, никому не нужная, несчастная. А -а -а. Показная истерика переросла в настоящую. Я выплакивала все: ужас от незнакомого мира, беспокойство за брата, страх перед этим жутким человеком, свою судьбу. Кеанд попытался меня успокоить, но разве я его слушала? Я ревела громко и самозабвенно. комкала в руках подол платья, которым пыталась утереть слезы. Жаль, косметику смыли. Был бы шикарный эффект. Билась в кресле и причитала, пока новоявленный муж не выскочил в соседнюю комнату. «Победа?» Протерла глаза и осмотрелась, но вдруг послышались шаги. «Возвращается». а Да, это был Киан. Он схватил с кровати подушку, кинул на диван, а с собой притащил одеяло. Лег, повернулся носом к стенке и укрылся с головой. «Победа!» Я для эффекта ещё немного поплакала, но уже в полсилы. Выдохлась. Затем всё-таки с горем пополам стащила платье, кинула его на кресло и натянула обнаруженную на кровати ночную сорочку в пол. Представила себя со стороны привидения, не дать, не взять. Нагнула под одеяло. Долго ворочалась, опасаясь коварной атаки Кианелла. Но с мужа, похоже, хватило, потому что вскоре я услышала его ровное дыхание. Спит. Когда рядом жена плачет. Ну ладно, не плачет, картинно вздыхает. Но он устал, как и я. Ладно, пожалею на первый раз. С этой миролюбивой мыслью я и уснула. Реания. Больно. Первая мысль, которая пришла ко мне после ритуала. Почему так больно? Словно приложилась головой обо что-то твёрдое. Стоп. Я не должна чувствовать боль. Я же умерла. Или... А если ритуал не удался, и теперь я просто лежу на полу в комнате, вот-вот придёт Кианел и заставит стать его женой. Рабыней. Глаза защипала от слез. Я боялась взглянуть, где нахожусь. Неизвестно, сколько бы еще так лежало, если бы надо мной не раздался чужой мужской голос. «Не получилось? Ты что-то напутала? Давай еще раз». Открыла глаза, осторожно села, пощупала затылок. Все-таки приложилась об пол. Огляделась по сторонам и закричала. «Мамочки, что это за место? Меня похитили? Но... но...» «Другая страна?» Переводила взгляд от необычно низкого потолка со странной люстрой без свечей на стены, обитые непонятным материалом. Книжный шкаф, хоть что-то знакомое. За стеклами портреты. Такие настоящие, словно вот-вот оживут и заговорят. Непонятный чёрный прямоугольник в углу и ещё бездна неизвестных предметов. «Ань, ты как?» — повторил голос. Обернулась и наконец-то увидела говорившего. Явно кто-то из слуг. Высокий, лохматый, очень просто одетый. Рубашка и штаны. «Странные штаны, слишком узкие. Как он в них сражается или ездит верхом?» «Вы его дома будете?» Спросила со всей вежливостью. «Что?» Парень заморгал карими глазищами. «Дурачок местный, что ли?» «Говорю, кому вы служите?» Постаралась произносить медленно и мягко. «Никому», — покачал головой, глядя на меня, как на призрака. «Ань, ты в порядке?» «Меня зовут Риания. Попрошу не коверкать мое имя». Протянула руку, ожидая, когда невежа поможет подняться, но он медлил. «Ты из Санарии?» «Ещё и тыкает». «Да будет тебе известно, что перед тобой принцесса Санария и из рода эзралов Гордо произнесла я. «А теперь оцени оказанную тебе честь и помоги мне подняться». Парень растерянно протянул руку и поставил меня на ноги. Я отряхнула. «Штаны? О, боги! Где я очутилась? И почему на мне чужая одежда? Этот слуга что, переодевал меня, пока была без сознания? Если так, он заплатит жизнью. Но пока я придержала праведный гнев и присела в кресло». «Слушаю тебя», — сказала юноша. Тот сел на стул. Я уже готова была возмутиться, что не давала разрешения, но вовремя сдержалась. Так мы никогда к сути дела не подойдём. Но если в двух словах... Парень с и без того лохматые волосы. «Приветствую в другом мире, ваше высочество». «В другом мире? Быть с того не может. Я всё-таки умерла, только попала не в края вечного блаженства, а в другой мир, где я и не принцесса вовсе...» Надо как-то аккуратно уточнить. Но на смену первому отчаянию пришла радость. В этом мире нет киноэла. Я не выхожу замуж. Я свободна. Я сегодня познакомился с девушкой, Аней, тараторил мой собеседник. У нее пропал брат. Боюсь, его засосало в ваш мир. Я уговорил ее провести ритуал и перенестись к вам. Но почему-то подействовало не так. Раньше тело исчезало из нашего мира, а на этот раз вместо Ани очнулись вы. Я что, в ее теле? Спросила осторожно. Да. кивнул юноша. «Тридцать три несчастья на мою голову!» — воскликнула я. «Зеркало! Быстро!» Вроде в прихожей было. Парень указал на дверь. Понеслась туда со скоростью вихря, подскочила к зеркалу, взглянула в него. «О, нет! Это что, я? Где мои белокурые волосы и ясные голубые глаза?» На меня глядела сероглазая брюнетка. Не уродина, но простоватая. Такие сотнями ходят по улицам. Худощавая. На этом спасибо. Кожа явно не знала лечебных притираний, а волосы мягких гребешков-служанок. Носик островат, губы тонковаты. Ничего, в этом мире должны быть средства для красоты. Разберусь. Главное, что спасена. «Тебя как зовут?» — обернулась к слуге. «Дима», — ответил тот. «Странное имя, но мне нравится. Так и быть, дарую тебе право им называться». Юноша удивленно моргнул. «Или у них не принято даровать слугам прозвище? Как бы осторожно уточнить?» «А тебя как лучше называть?» — спросил нахал, не оценив моей любезности. Вашего Сочества. У нас так называют только особ голубых кровей. А Аня уж, извините, не принцесса. У ваших правителей кровь голубого цвета, а у простолюдинов?» Тут же поинтересовалась я. «У всех красного. Просто так говорят», — развел руками Дима. «Слушай, высочество, можно я тебя буду Аней называть? Так быстрее привыкнешь. Или Нютой, чтобы вас не путать». «Как хочешь», — ответила я. «А теперь же скажи о вашем мире». «Я бы с радостью». В голосе Димы послышались извиняющиеся нотки. «Но мне домой пора. Давай я завтра забегу и поболтаем, ладно? Еда у Ани должна быть в холодильнике. До завтра не пропадёшь. И дверь за мной запри». Она ключ на тумбочку положила. «Пока». И раньше, чем успела позволить, трус ринулся к двери и был таков. А я застыла в растерянности. Взяла с тумбочки ключ, тщательно закрыла замок. Не хватало ещё, чтобы кто-то вломился в дом. Ещё раз разглянула в зеркало. «Надо привыкать к новому облику». прошлась по квартире. Оказалось, что комнат всего две. Как мало? Аня точно не из богатых. Да и вторая больше походила на мужскую, чем на девичью. У неё есть муж? Надеюсь, что нет. Вроде Дима упоминал пропавшего брата. Ванная оказалась такой малюсенькой, что я понятия не имела, как в ней можно мыться. Хорошо, хоть кран похож на тот, что был у нас в дворце. Но кто же наливает воду в бак? И где он находится?» Кухня тоже казалась крошечной. У окна гудело нечто высокое и серебристое. Несколько предметов также были мне неведомы. Где котлы? Где печи? Только минимальная кухонная утварь, а есть хочется. Дима сказал поискать холодильник. ник Открыла шкафчик, чашки и тарелки, никакой еды. Дёрнула на себя ближайшую ко мне ручку, пусто. Разглядела ещё одну ручку на странном серебристом прямоугольнике, потянула на себя. Вот оно. Внутри зажегся свет. Волшебство? Есть ли в этом мире магия? Если нет, кто тогда свет зажег? Внутри было не густо. Кусочек сыра в странной обертке. Сырые яйца. Молоко в непонятной бутылке. Колбаса, которая пахла так, что я бы и пробовать не стала. Взяла сыр, отыскала нож. Отрезала маленький кусочек. Попробовала. Подойдет утолить голод. Конечно, принцессы должны есть, как птички. Но меня никто не видит. Поэтому сыр съела весь. Да здравствует новый мир. Затем захотелось переодеться и вымыться. Я вернулась в комнату Ани и открыла шкаф, как и ожидала. Одежда оказалась там. Странная одежда. Появись я в подобном во дворце, меня бы приняли за сумасшедшую или девушку лёгкого поведения. Сплошные штаны, и рубашки с рукавами и без, нечто напоминавшее полоску ткани на бретельках, откровенное нижнее бельё, в котором я не предстала бы даже перед супругом. Среди этого вороха нашла платье на пуговичках спереди. Пусть и излишне открытые. Ноги до колена видно, зато не штаны. Разделась и пошлёпала в ванную. Открыла кран, оттуда хлынул кипяток. Чудеса, только горячевато. Можно похолоднее? Обратилась к кому-то невидимому. Вода холоднее не стала. Притронулась к крану, покрутила его и, о чудо, получила результат. Не прошло и четверти часа, как смогла окунуться в прекрасную теплую воду, а пока ждала, обнаружила на полочке шампуни, кремы, лосьоны для тела и много чего непонятного, но притягательного. А мне начинает нравиться этот мир».